Глава 5. Оскорбление ложью В зимовье мы пробыли часа четыре, потом, воспользовавшись временным затишьем, кое-как добрались до плато. Все в лаборатории спали. Нас встретил Бехлер. Женя его расцеловал. Бехлер отвел Женю в приготовленную ему комнату, а мы, поужинав, легли спать. Утром я немного проспал и завтракал один на кухне. Я беспокоился за Абакумова, но Гарри успокоил меня. Алексей Харитонович вернулся вчера до Пургии. Когда я подходил к камералке, в коридоре меня догнал Женя, одетый очень парадно. В черном костюме, белой рубашке, модном галстуке. Он схватил меня за руку, я заметил, что Женя расстроен. «Колька, разве эта девушка... Ну, Лиза?» «Дочь Абакумова? Конечно. Почему же ты мне вчера сразу не сказал? Я не знал, что это имеет какое-то значение. Я думал, его давно здесь нет. Что ты? Разве Абакумов бросит обсерваторию? Он отсюда никуда не уйдет. Я был уверен, что он давно обворовал вас всех и скрылся. Я был настолько оскорблен за Абакумова, что молча повернулся к Жене спиной. «Непонятно, как у бандита может быть такая дочь?» – пробормотала мне вслед. Я хлопнул дверью. Погромче. А Лиза произвела на него впечатление. Так ему и надо. А через час в камералку, где кроме меня работали четыре бородатых геолога, вошла Валя и молча опустилась на стул. Она показалась мне очень бледной. Серые глаза ее смотрели обескураженно. Она совсем не походила на тридцатилетнюю женщину-мать. Как была живая, вихрастая, длинноногая, похожая на мальчишку, так и осталась. Ну, может, чуть пополнела, и стриглась под мальчишку, и это ей очень шло. Я внимательно посмотрел на нее и понял, случилось что-то неприятное для всех. Мы дружно бросили работу и уставились на нее. «Через сорок минут собрание», — сказала она, — Велел объявить новый директор обсерватории, Евгений Михайлович Казаков. Вечером я рассказал Марку историю о Бакумово. Он долго молчал. «Что же теперь будет?» — проговорил он. «Как они сработаются?» «Не дадим Алексея Харитоновича в обиду», — заявил я. Марк усмехнулся. положим, у Бакумов не из тех, кто даст себя в обиду. Это он физически такой сильный». А душевно очень ранимый. Вдруг Казаков его оскорбит. Понимаешь, его нельзя здесь обидеть. Понимаю. Мы опять помолчали. Вдруг я неожиданно для самого себя спросил. Марк, а откуда ты знаешь Захарченко? Ты ведь давно его знаешь? Давно. Марк потянулся за папиросами. Он курил с 15 лет. Я последнее время тоже стал покуривать, но не по-настоящему не затягиваясь. Я так и не приучился курить почему-то. Закурив, мы как бы приготовились к долгому дружескому разговору. В комнате было прохладно. Посему мы сели на своих кроватях с ногами, укрыв их одеялом. Пурга завывала, как десять тысяч псов. «Михаил Михайлович Захарченко мне дороже всех на свете», — очень серьезно сказал Марк. «Он меня спас». «Спас тебе жизнь?» Больше, чем жизнь. Он спас мою душу, и я уставился на Марка. Тот в южный вечер Марк рассказал о себе. Его воспитывал дядя. Как я понял, дядя его какой-то псих. Уж хотя бы потому, что Жгучи возненавидел родного племянника, да еще такого доброго и чистого, как Марк. Он ставил себе в заслугу, что когда Марк лишился родителей, он не отдал мальчика в детдома а взял к себе. А тетка у Марка была какая-то пришибленная, нигде никогда не работала, только обслуживала этого психа, дорастила племянника мужа. Марка она боготворила, хотя Марк ее удивлял и озадачивал, как лебеденок курицу, высидевшую его. У Марка рано появился сильный характер, а развит он был не по и наблюдателен, к тому же врожденное чувство юмора и логики. Ему было лет двенадцать, когда его мнение о дяде сложилось окончательно и бесповоротно. «Вот ты, Николай, любишь своего отца», — сказал Марк. Между бровей у него залегла глубокая морщинка. «Какое это счастье, любить, уважая. Но ведь твой отец никогда тебе не лгал. Знаешь, за что я презираю и ненавижу своего дядю? За то, что он без конца лгал мне. Я еще в детский сад ходил». «А он уже мне лгал. Лгал людям. По телефону лгал. В глаза человеку говорит одно, а за глаза совсем другое. Как это нелепо, когда почтенный взрослый человек лжет в присутствии маленького и воображает, что тот ничего не понимает. Долгие годы, изо дня в день он оскорблял меня ложью. А как он завистлив? Я рано это понял. Во мне это вызывало омерзение». Когда я стал старше, то понял, что дядя – законченный тип современного мещанина. Как всякий мещанин, он особенно ненавидит людей. Людей, обладающих независимостью суждений. Если ты имеешь свое мнение, значит, нигилист. Оделся по моде – стиляга. Он считал, что я расту неблагополучным. Наговаривал на меня учителям и директору школы. Я ушел из дома, когда перешел в 9 класс. Случилось это так. Марк запнулся. Лицо его как-то осунулось при одном лишь воспоминании. Я сказал, если тебе тяжело об этом вспоминать, Марк досадливо махнул рукой. Он дружил с одной девочкой, ее имя Нина Щеглова. Но все звали ее просто Рыжик, так как волосы у нее были рыжие, как лисий хвост. Мать Рыжика была крупный инженер-конструктор, очень занятая работой. Поэтому Нина воспитывалась в интернате, а летом ездила в пионерский лагерь. Там ребята и познакомились, а познакомившись, подружились на всю жизнь. Тетка Марка очень любила девочку и привечала ее. И вот в присутствии Рыжика и разыгралась дикая история со штанами. Марк несколько раз брался сбрасывать снег с крыши и заработал немного денег. Еще немного дал родственник из провинции, ночевавший у них. «Купи себе, что хочешь в день рождения!» Разбогатевший Марк решил одеться по моде. Он купил себе узкие штаны, астроносы туфли и красные носки-эластик. Во все это он и облачился, собираясь с Ниной на концерт, когда внезапно пришел дядя. Увидев племянника в узких штанах, он просто озверел, приказал их снять. Марк отказался, ведь он на заработанные деньги купил себе все это. Тогда разгневанный Вадим Павлович бросился в присутствии девушки сдирать с племянника крамольные штаны. Он и задрал их. Марк надел другие и ушел из дома дяди навсегда. Ночевал он то у товарищей, то у сердобольного дворника дяди Гриши, то у шпаны с их улицы. Марк стал искать работу. Нелегкое дело найти работу в неполных 15 лет. Учителя стали хлопотать, чтобы его приняли в интернат. Рыжик тоже ходил просить за него директора. С интернатом бы и вышло, в конце концов. Но оскорбленный в лучших чувствах дядя уготовил ему другую судьбу. Специальное профессионально-техническое училище. «Вы знаете, на что он потратил свои первые деньги?» – спрашивал повсюду Вадим Павлович. На усконосый туфли, стиляжьи штаны, красные носки. Это в пятнадцать лет. Он сошелся со шпаной. Он-то не ядец. Вор. Он. Где-то я просмотрел. Боюсь, что он неисправим. Вся надежда на колонию там воспитывают по принципам Макаренко. Марк очутился в бараке, где находилось около семидесяти правонарушителей. Новым товарищам Марк сначала определенно не понравился. Задирает нос, считает себя лучше других. На вопрос, на чем погорел, ответил, что страдает невинно. Посему было решено устроить ему темную, дабы сбить с него спесь. Марк, обладающий острым слухом, кое-что услышал и понял. Сразу после отбоя на него набросят одеяло и будут сбивать спесь. Марк рассказывал очень образно. Вот Марк сидит с замирающим сердцем на своей койке, а этот самый отбой неотвратимо надвигается. О чем он думал в этот страшный час? Мой Марк, мой лучший друг. А дяде? О товарищах? Теперь его товарищи вот эти подонки, которыми он брезгует. А они почувствовали это, потому и хотят его бить. С ними отныне ему спать, есть, работать. Марк задумчиво всматривался в них. Да чего же они похожи друг на друга? Все остриженные наголо, одетые в одинаковые казенные куртки и широкие штаны. Одинаково бледные, угрюмые, сквернословищие. Нет, пожалуй, не так уж они похожи. Разные. Покорные и буйные, беспечные и озабоченные, смелые и трусливые. Озорные, вялые, тупые, умные, испуганные. Некоторые моложе его, совсем ребятишки. Общее у них, собственно, лишь одно: все они слишком рано столкнулись со злом мальчишки от 14 до 16 лет. У Марка вдруг перехватило горло, до того ему сделалось жаль этих сорванцов, которые собирались его бить. Одерутся они часто, жалят друг друга, как скорпионы в бутылке, но неприязни ни к ним Марк не чувствовал. Только одного человека он ненавидел в свои 15 мальчишеских лет. «Дядю, что же делать? Несчастье случилось, от него никуда не денешься. Марка не подумал ни о чем раскаиваться, он не почувствовал за собой никакой вины. Надо было приучаться жить здесь. А эти ребята — его товарищи, значит, он должен относиться к ним по-товарищески. То есть не считать себя лучше и выше только потому, что он не воровал и не грабил. Он бы никогда не унизился до воровства, как никогда не унизился должи. Даже если бы умирал с голода. Но они его товарищи и... Марк встал и подошел к ним. Сделалось очень тихо. Ребята насторожно смотрели на высокомерного новичка, которого они собирались проучить. Тоска здесь зеленая, просто сказал Марк. Хотите, расскажу что-нибудь интересное? Ребята переглянулись. До «Да отбоя еще далеко, пусть пока рассказывает. Марк присел на чью-то койку и стал рассказывать историю Давида Копперфильда. Давно уже был отбой, дважды заглядывал к ним воспитатель и приказывал спать, а Марк все рассказывал. Он остановился на самом интересном месте и лег спать. — Да скажу завтра, — пообещал он. — Спасибо, — благодарно сказал самый маленький. — Спасибо, спасибо, — понеслось со всех сторон. Все дети любят слушать да взрослый тоже. «С ним не заскучаешь», — сказал самый большой. «Вот повезло нам». Никто и не вспомнил о том, что собирались его бить. Отныне он был на положении любимца публики. Им восхищались, его берегли, к нему подлизывались. Днем на работе к нему подходили ребята из других бараков. «Марк, ты будешь сегодня рассказывать?» «Буду». «Можно прийти?» «Конечно, можно». С того дня, как Марка привезли в колонию, там стало чище и радостнее. Драки прекратились, по крайней мере, в его бараке. Удивительное дело, утеряв свое детство, Марк словно вернул его этим маленьким правонарушителям. Не знаю, насколько бы их хватило, остались бы они такие. Марк пробыл в колонии меньше месяца. О том, что Марка собирались после отбоя бить, заподозрил в тот первый день и дежурный воспитатель. Он был наготове, и каково же было его изумление, когда Руссанов без постороннего вмешательства справился с семьюдесятью озлобленными хулиганами. Не физически, а морально, взяв над ними верх. Через несколько дней воспитатель доложил новичке начальнику колонии Михаилу Михайловичу Захарченко. В бараке ни одной драки. Все свободное время слушают Русанова. Когда он устает, мальчишки мирно беседуют, вспоминают дом, смеются. Ни разу не играли в самодельные карты, потому что Марк не любит карт. Вчера перед сном резвились, как маленькие. Прыгали, бросались подушками, хохотали. Ни одного проступка на весь барак. Вот тогда Михаил Михайлович решил поговорить с Марком. Предварительно он ознакомился с его делом. К своему великому удивлению, он не нашел там состава преступления. Каким же образом мальчик попал сюда? Что за чушь? Михаил Михайлович хотел вызвать Русанова в кабинет, но, подумав, сам пошел в барак. Марк как раз рассказывал. Ребята слушали не дыша. При виде начальника встали. Захарченко добродушно махнул рукой. «Садитесь, Русанов, продолжай. Я тоже хочу послушать». Захарченко сел на табурет у стола. Марк покосился на него, но продолжал непринужденно рассказывать. Захарченко слушал с полчаса, пока Марк не объявил перерыв. «Я устал», — пояснил он коротко. Захарченко с восхищением смотрел на него. «Хм... Спасибо, Марк. Я ведь э, не читал «Таинственного острова». Как-то не удосужился. У меня тоже было нелегкое детство, и я считался трудным малым, но теперь обязательно прочту. Марка выпустили как не нуждающегося в изоляции, да еще справку дали, что он ударник труда и примерного поведения. Домой Марк отказался ехать на отрез. На первых порах его приютила жена Михаила Михайловича. Захарченко добился зачисления Марка в интернат для окончания образования. Но Марк неожиданно отказался. «Я больше не хочу в школу», — отрезал он. «Поеду в Архангельскую область». Михаил Михайлович долго смотрел на него. «Не сорвешься?» — спросил он. Марк удивленно взглянул на него. Захарченко усмехнулся. «Будешь писать?» «Буду?» «В Москве к тетке зайди. Обязательно к дяде Грише. Это дворник. Славный старик. Куда ж ты хочешь? На стройку?» «Хочу стать летчиком. Работать в лесной авиации. Хорошая школа». «Молот еще не возьмут». «Возьмут. Хоть аэродром подметать. Ты это только теперь придумал». «Нет. Я с 11 лет мечтал стать пилотом. Только никому не говорил. Рыжику, положим, говорил». Марк взял у Захарченко взаймы денег на дорогу и уехал. Марк приехал в один из городков Архангельской области. Адрес прочел в огоньке. Статья была лесной авиации. Пришел на аэродром и попросил работы. Его не взяли. Марк заявил, что все равно не уйдет. Я же специально ехал к вам из Москвы. Даром согласен работать. А что есть будешь? Ягод в лесу нарву. Оставив в конторе чемоданишко, Марк таскал со склада ящики со взрывчаткой, ранцы, мотыги, лопаты, помогал снаряжать и мыть самолеты. Вечером его взяли переночевать в общежитии, напоили чаем, накормили. Марка полюбили. Закрыв глаза на правила, устроили на работу. Работал он как взрослый. Ему не было 16 когда его в виде исключения допустили к парашюту. В лесной авиации Марк работал до самой армии. Кончил вечерний авиационный техникум, в военкомате ему предложили самому выбрать рот войск. Он попросился в воздушную часть. И начались солдатские будни. Трудная напряженная учеба требовала выносливости, смекалки, ведь десантник должен быть радистом, сапером, метким стрелком, спортсменом. Новые товарищи, новая жизнь. Он и в армии много рассказывал, скрашивая солдатам длинные зимние вечера. После армии Марк поступил в полярную авиацию. Специально просил, чтобы его назначили в Черкасский, потому что там теперь работал Захарченко. «Нелегко ему», — сказал Марк. «Сам знаешь, какой это район. Побольше Бельгии или Голландии. Огромное строительство, скоро вырастет город, а народ здесь трудный. Жена его заведует хирургическим отделением больниц в Черкасском». «Марк, они на тебе пишут?» «Рыжик?» — Ха, конечно. Она учится в медицинском. Закончит, будет проситься сюда. — Вы поженитесь? — Конечно. Хочешь, я тебе покажу ее фотографию? — Покажи. Марк полез в чемодан и почему-то конфузией протянул мне фотографию. Я долго смотрел на милое девичье лицо. — Какая славная девушка, — сказал я от всего сердца. Марк спрятал фотографию обратно в чемодан. Тебе хорошо у нас в обсерватории? Спросил я. Никогда еще в жизни мне не было так хорошо. Торжественно заверил меня Марк.